Глава одиннадцатая. Это бандит из будущего. Боря Миссереру увязался было за Колей и Фимой Королёвым, но Коля сказал, что они идут к Фиме делать уроки. Боря была ненавистна сама мысль о том, чтобы делать уроки по доброй воле. И он тут же слинял. «Посидим на бульваре», — сказал Коля. «Нужно поговорить?» — спросил Фима. Они сели на скамейку. Коля огляделся, не подслушивают ли их. «Ты чего дергаешься? «Если бы ты знал...» И Коля замолчал. Фима не мог молчать долго. К тому же у него голова была занята событиями последнего дня. «Как тебе, Алиса?» «Стоящий товарищ, а?» — спросил он. «Вот именно», — сказал Коля. «Что?» «Она меня ищет», — сказал Коля. «Чего?» «Ищет». «Зачем тебе искать, если ты весь на виду?» «Я в такое попал положение, что никому не расскажешь». «Да говори же, чего ты натворил!» «Я попал в ужасную историю». «Прямо сейчас слезы потекут», — сказал Фима. «Смотреть на тебя грустно. Причём здесь Алиса? Она же только позавчера в наших краях появилась». «Нет, она раньше появилась. Она сначала в больнице лежала вместе с Грибковой и всех там и дурачила». Все поверили, что она обычная девчонка. она необычная?» «Ты сегодня разве в школе не был? Не слышал, как она про Лондон шпарила? Ты не обратил внимания, что она японский язык знает?» «Ну, про японский она приврала». «Я ей верю». «Значит, она языковый гений», — сказал Фима. «Но это еще ни о чем не говорит». «А на волейболе ты был? Ты видел когда-нибудь, чтобы девчонки так в волейбол играли?» В настоящих командах куда лучше играют. То в настоящих командах, а она в школьной. Она специально приехала, чтобы меня найти. Так что же до сих пор не нашла? Потому что она не знает, что я — это я. Она меня вблизи не видела. А зачем ты ей понадобился? Потому что она не наша. Как не наша? Она по-русски говорит, как мы с тобой. Ну и что? Я не это имел в виду. «Стой!» — Фима даже вскочил на скамейку. «Она с другой планеты!» «Как же я с самого начала не догадался!» «Конечно же, она разведчик с другой планеты!» «Они специально его в девчонку переодели и устроили в обычную школу!» «Она выведает все наши тайны и начнется вторжение на Землю!» «Погоди ты со своими фантазиями! Никакая она не пришелец, а самая обыкновенная!» «Тогда чего же ты огород городишь?» «А потому что она из будущего». «Откуда?» «Из будущего. Она живет через сто лет». «Честное слово?» «Зачем я буду тебе врать? Я ее там собственными глазами видел». «Где? В будущем где же еще? «Ты меня сведешь с ума», — сказал Фима Королёв. Он даже вспотел от волнения, хотя было совсем не жарко. «А как ты очутился в будущем?» Есть некоторые вещи, которые я рассказать не могу. Но это не значит, что я не доверяю. Просто я столько всего натворил, что опасно тебя впутывать». «Мне не опасно», — сказал Фима. «Как-нибудь справлюсь. Ты о себе беспокойся». «И беспокоюсь. Но ты будешь слушать?» «Конечно. Слушаю». «Значит, я попал в будущее». «Стой! Что такое?» Боком-боком Коля быстро сполз со скамейки и спрятался за нее. Фима перегнулся назад через спинку и спросил. — Ты совсем спятил? Не смотри на меня! Сиди, как будто ты один. Я погиб! Тон был такой, что Фима понял. Не до шуток. Он достал из портфеля книжку, раскрыл ее, спросил, не поворачивая головы и стараясь не шевелить губами. «Кто — Кто? В ответ из-за скамейки послышался шепот: Видишь? Толстый идет по аллее. По аллее медленно шел толстяк объемом в три человека, в темных очках и в длинном плаще почти до самой земли. Несмотря на толщину, он шел быстро и все время вертел головой, словно кого-то высматривал. Поравнявшись с Фимой, толстяк внимательно осмотрел его, но Коля не заметил. Но когда толстяк уже прошел мимо, чуть все не погибло. Коля вдруг оглушительно чихнул так, что Фима от неожиданности подпрыгнул. Толстяк остановился и обернулся. Фима стал вытирать нос ладонью, делая вид, что это он чихнул. «Извините», — сказал он толстяку. Толстяк вздохнул и пошел дальше. Наконец Коля осмелился вылезти из-под скамейки. «Мы чуть не попались», — сказал он. «Это мне скажи спасибо». «Ты чихал? А я за тебя насморк изображал!» «Кто этот человек?» Пойдем скорее. Здесь второй, может быть. А я его не помню. Он маленький, незаметный». Они перескочили через ограду бульвара и вбежали в ворота какого-то дома. «Скажи, кто они? Или это тоже тайна?» «Нет, не тайна. Но я погиб. Я думал, что только Алиса за мной уходится, оказалось, и они тоже. Кто же они? Как кто?» «Бандит из будущего! Может, вообще с другой планеты?» «Правильно!» — сказал Фима. «Я в его походке почувствовал что-то неземное». «Ничего ты не почувствовал. Если бы я не сказал, ни за что бы ты не догадался». «Куда дальше побежим?» — спросил Фима. «Много их еще за тобой гонятся?» «Не знаю. Может, еще кто-нибудь. Но тех я не видел». «И что же им в тебе не нравится?» «Физиономия? Молчи!» «Я знаю!» — сказал Фима. «Ты украл секрет вечной молодости из будущего! Вот они и хотят!» Коля осторожно выглянул из подворотни. «Вроде чисто. А дальше что?» «Пойдем ко мне. Я тебе кое-что покажу. А то ведь ты не поверишь». «Почему не поверю?» — спросил Фима. «Обязательно поверю!» «И что ты вчера во сне на Марс летал, поверю, и что твоя бабушка живет на Гавайских островах, поверю!» Коля с ним спорить не стал. Они прошли проходным двором носивцев-вражек, причем Коля все время оглядывался. Фима глядел на него с иронией. А что ему оставалось, кроме иронии? «С одной стороны, интересно поверить, с другой, попробуй поверь, когда тебе говорят, что побывали в будущем, гоняли на машине времени, а теперь спасаются от людей оттуда». Да еще девчонка из их класса тоже переодетый человек из будущего. Они поднялись на второй этаж. Коля отпер дверь. «Никого нету. Мои старики на работе. Пошли за мной!» «Ты посмотри сначала в холодильнике», — сказал Фима. «Что там есть? Я жутко голодный. Ведь я домой собирался, а там уже обед готов». «Нет, ты не романтик», — сказал Коля, но пошел на кухню. На столе лежала записка от Колиной мамы со всеми указаниями, что разогревать, а что варить. «Когда я голодный, я совершенно не романтик», — сказал Фима Королёв. «И вообще голодных романтиков, по-моему, не бывает». «Ты не разбираешься в жизни», — сказал Коля. «Романтики, как правило, голодные. А тебе хоть быка скорми». «Холодный суп будешь есть?» «Лучше начнём с котлет. А ты рассказывай».